Глава 9. Я приняла душ и легла спать, но и после этого долго ворочалась, пытаясь уснуть. Больше всего меня удивляло и шокировало неповедение Криса, в конце концов я изначально чувствовала исходящую от него опасность, неприятным сюрпризом стала моя собственная реакция. В какой-то момент я сама его захотела, жадно, иступленно, безумно, так, что готова была забыть про все приличия, вообще про все на свете отдаться ему прямо там. Почему тело так подвело меня? Что в этом наглеце такого, что заставило мою волю ослабнуть, а сердце биться сильнее? Я не могла понять. Но выяснить это просто необходимо, хотя бы для того, чтобы успешно противостоять ему. В этом я была уверена. Сдаться Кристоферу значит окончательно потерять себя. Погибнуть. А я этого допустить не могу. Наконец, тяжёлый липкий сон овладел мной, он накрыл меня, словно душное одеяло. Будильника я не услышала и, проснувшись, окончательно поняла, что безнадёжно опаздываю на занятия. Сборы в торопях, пара глотков горячего кофе, и вот моё тело на лекции, в то время как душа и разум очень далеки отсюда. Лекция длилась второй час, но я не записала в тетради и пары строк. Вместо ровных рядов цифр я видела перед собой лицо сводного брата, искажённое страстью, и никак не могла оттолкнуть от себя это видение. Это было странное ощущение двойственности, разум корил меня за каждый мой шаг. «Ты всё делаешь неправильно, тебе надо было бежать сразу, как только в комнату вошёл Кристофер». «Зачем ты слушала его развратные речи? Ведь прекрасно знаешь, что он за человек. Это его суть — быть охотником. Тебе нравится быть жертвой?» Ядовито пытал меня разум. Я соглашалась с каждым приведенным доводом, но в то же время все они казались какими-то блеклыми на фоне того, что я ощутила впервые в своей жизни. Стоило вспомнить пристальный взгляд Кристофера, жар его крепкого тела в миллиметре от своего его рвущиеся наружу желания обладать мной, и все остальное растворялось и исчезало в моем сознании. «Софи, лекция уже закончилась!» Ко мне шумной стайкой подлетела Кэти с подругами. Я вздрогнула, на какой-то момент просто позабыла, что в мире существует кто-то еще, кроме меня и Криса, но окружающие требовали внимания, особенно учитывая, что я невольно нарушила их планы. «Мы так ждали тебя и Кристофера, почему вас не было?» «Эбигейл расстроилась. Она даже ушла раньше, когда поняла, что Кристофера не будет». Кэтти говорила всё это дружелюбно, но что-то в её облике подсказывало, что она напряжена и встревожена. Я не успела ничего ответить подруге, как передо мной появилась сама Эбигейл. Она, в отличие от Кэтти, просто светилась приторной добротой и лаской. Вот только я чувствовала, что под этой милой маской прячется ядовитое жало». Напоённое смертельной отравой, оно могло вонзиться в меня в любой момент. «Милая наша Софи, ну куда? Куда ты подевалась? Уж не заболела ли?» Она с заботой вгляделась в моё лицо. «Жаль, что вас не было с нами в кино!» «Извини, так вышло. Я вовсе не чувствовала себя виноватой, но под взглядом Эбигейл мне было как-то неуютно, и она словно почувствовала, что её раскусили». Фальшивая ласковая улыбка слетела с лица, оно сделалось жёстким, неприятным. Казалось, даже безупречная красота стала не такой уж и безупречной. «Послезавтра у меня вечеринка, родителей не будет, и особняк в нашем распоряжении. Я очень надеюсь, что в этот раз увижу там и тебя, и Кристофера. Не разочаруй меня!» Отчеканила Эбигейл, затем развернулась так резко, что кончики её волос хлестнули меня по лицу. И вышла из аудитории вместе со своей свитой. Из меня словно выпустили весь воздух. Давно мне не доводилось чувствовать себя такой слабой и беспомощной. «Ничего из этого не выйдет», — сказала я Кэтти, когда все ушли. «Кристофер ни за что не пойдёт на какую-то там вечеринку». Кэтти резко выдохнула. «Если Эбби сказала, что ты с Кристофером должна быть у неё, значит, ты должна быть у неё, и никаких вариантов». «Но Кристоферу я не указ. Как я могу на него повлиять?» — слабо попыталась возразить я. «Софи, ты не поняла меня. Эбби здесь королева, у неё нет просьб, а есть только приказы. Ты ведь не хочешь, чтобы твои годы в колледже превратились в ад, а она очень мстительна». Кэти говорила тихо и спокойно, но в глазах ее стоял страх. После ты должна обязательно быть у Эбби на вечеринке и привести Кристофера, понимаешь? Это ради твоего блага. Весь оставшийся день и вечер я нервничала. Гейл и Кэти открыто дали мне понять, либо я веду Кристофера на вечеринку к Маккейнам, либо я попадаю в вечные изгои и личные враги этой королевы колледжа. Но как подступиться с этим предложением к Кристоферу? Он явно не любит всю эту девчачью возню. Вот как ощущает себя загнанный зверь. Сзади охотник в лице Кристофера, впереди ловушка в виде мести Гейл. Что хуже? Вспомнив перекошенное недовольством лицо Эбби, я невольно вздрогнула. Буду выбирать меньшее из зол. В конце концов, сводный брат и так меня изводит. Вряд ли тут можно что-то испортить. А вот добавлять к числу своих проблем еще и Гейл Нет уж, спасибо. Мама, ты не видела Кристофера? Кажется, он пошел в библиотеку. Мама лениво потянулась на шезлонги и отложила в сторону журнал. «У вас появились общие интересы? Это хорошо». Мама с одобрением посмотрела на меня, и под её взглядом я вяло промямлила. «Да, есть пара вопросов по колледжу». Подходя к библиотеке, я непроизвольно замедлила шаг. В голове не было ни одной идеи, как и с чего начать разговор. За неплотно прикрытой дверью я увидела Кристофера. Он сидел спиной ко мне, застыв над столиком с шахматами. Противника у него не было, он играл сам с собой. Я застыла на пороге, не в силах окликнуть его. Секунды складывались в минуты, а я то разворачивалась, чтобы уйти, то вновь возвращалась к двери. Кристофер резко встал и буквально за руку втащил меня в библиотеку. Крепко закрыл дверь, прижал меня к стене, преграждая путь. Опять ловушка. И снова угодила я в неё по собственной глупости. Пора бы уже запомнить, что рядом с ним нельзя расслабляться ни на секунду. Я так и знал. Хочешь продолжение вчерашнего? Я готов. Злость затмила мой разум, вытесняя страх на второй план. Если секунду назад я боялась Кристофера, то теперь во мне бушевала буря негодования. Иди к чёрту. Мне это не нужно. Лучше трать свою неуёмную сексуальность на тех, кто только об этом и мечтает. Таких полколледжа. Я резко оттолкнула Кристофера и выбралась из его плена. Кристофер с недоумением посмотрел на меня. «Ну, конечно, а то он не знает, что каждая вторая девчонка в колледже с радостью прыгнула бы ему в постель. А для Эбигейл это и вовсе смысл существования, и это непонимание на его лице взбесило меня еще больше. Не предваряйся, будто не знаешь. Они достали меня. А где Крис обедает? А он будет на скачках. А ты знаешь, с кем он сейчас встречается?» Передразнила я девиц тонким песклявым голосом. Я понимала, что закипаю и говорю совсем не то, что следовало. Кристофер с интересом слушал меня, а потом с усмешкой развел руками. «Софи, я ведь не виноват, что такой красавчик». «О, его это все веселит, да он наслаждается своей неотразимостью». «И я не виновата, только мне жизни нет теперь, и этот чертова сучка Эбигейл». Она поставила ультиматум, либо послезавтра я привожу тебя на вечеринку к ней, либо она жить я мне не даст. Ого, какие слова ты знаешь! Кажется, Кристин все еще не понял, насколько на самом деле я зла. Для него это все шуточки, надуманные девчачьи проблемы. В то, что для меня это может обернуться серьезными неприятностями, он, похоже, просто не верил. Я приехала сюда учиться, получить образование, а не участвовать во всех этих глупых интрижках. «А теперь я должна ломать голову над тем, как заманить тебя на эту чёртову вечеринку, будь она неладна!» Я сама не заметила, как сорвалась на крик. «От тебя одни неприятности! В этом городе полно девчонок, иди и крути романы с любой! Мне ты совершенно не интересен и не надо тянуть ко мне свои потные ручонки!» Последние слова я произнесла сквозь слёзы, которые вдруг сами потекли у меня из глаз. Злость медленно отступала. Вот только на смену ей приходило не облегчение, а отчаяние. Я постепенно начинала понимать, что наговорила ему лишнего. Даже не знаю, откуда взялись эти потные ручонки. Возможно, слышала в каком-то фильме. Руки Кристиана уж точно не были потными, но не забирать же свои слова назад. Кристофер смотрел на меня сквозь прищур. «Кажется, мне удалось его здорово разозлить». Кажется, мне удалось его здорово разозлить. Эбигейл? А она аппетитная штучка. Если там будет Эбигейл, я пойду. Можешь ей так и передать. Кристофер махнул рукой. Попал по шахматной доске, и фигуры полетели на пол. Но он, казалось, даже не заметил этого. Просто быстрым шагом вышел из библиотеки, оставив меня одну. Я бессильно опустилась в кресло. Дело сделано. Я выполнила волю этих гарпий. «Теперь никто не будет отравлять мне жизнь, по крайней мере, какое-то время». Кристофер согласился пойти на вечеринку, и он сдержит слово. «Значит, я должна радоваться, но радости не было совсем». Эбигейл – аппетитная штучка. Поспорить с этим трудно. «Да, она красотка, и богачка, и вообще самая популярная девчонка. И я сама организовала им с Крисом свидание».